Начало Рима В Алабалонге царствовал добродушный Нумитор, которого злой Амулий свергнул с престола. Дочь Нумитора Рею Сильвию, отдали в весталки. Тем не менее Рея родила двух близнецов, которых записала на имя Марса, бога войны, благо с того взятки гладки. Рею за это зарыли в землю, а детей стал воспитывать Не то пастух, не то волчица. Здесь историки расходятся. Одни говорят, что их вскормил пастух на молоке волчицы, другие, что волчица на пастушьем молоке. Мальчики выросли, и подстрекаемые волчицей основали город Рим. Сначала Рим был совсем маленький, в полтора, но затем быстро разросся и обзавелся сенаторами. Ромул убил Рема, сенаторы взяли Ромула живьем на небо и утвердили свою власть.